трудно, и удаётся лишь после долгого упражнения, да и то не всегда. К тому же, сами принципы часто несостоятельны. Зато у каждого есть известные, врождённые, конкретные принципы, вошедшие ему в плоть и кровь и составляющие результат всех его размышлений, ощущений и желаний. Он сам не знает их обычно in abstracto, и лишь озираясь на прошедшее, видит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 В дружбе, а вражде, в хорошую погоду, а дурной, в любви, а ненависти, при доверчивости об измене и раскаянии и наоборот. В этом заключается неиссякаемый источник житейской мудрости. Мы во всём были бы осторожны и не так легко вдавались в обман. В большинстве случаев эти мы только предваряли бы действие времени. Но, пожалуй, нет ни одного знания,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 какое приняли обстоятельства, и тогда не только даром потеряны принесённые жертвы, но даже произведённое ими изменение теперь при изменившемся положении вещей становится прямо-таки невыгодным. Поэтому не следует рассчитывать на свои действия на слишком отдалённое будущее, но принимать в расчёт и случай, и смело глядеть в глаза иной опасности, надеясь, что она, как многие грозовые тучи, пройдёт мимо